343. Май 30. Щит веры прочен. Лучше панциря может он охранять. Ручательством может служить достижений и каналам чудесных восприятий. Как же без веры установить общение с нами? Не нужны вере доказательства. Сердце чувствует без них. Активность рассудка часто мешает сердцу воспринимать по своему каналу. Хорошо, когда рассудочное мышление не вмешивается в процесс восприятия. И рассудок, и сердце имеют свои сферы деятельности. Без рассудка получается безрассудство. Без сердца жестокость и власть очевидности плотны. Требуется гармоническое сочетание обоих. Но не всякое сердце стремится к гармонии. Сердца, обросшие шерстью, ее не допускают. Жестокосердие есть не иное, как господство мозга при сердце молчащем. Каменное сердце — не символ, но трагичная действительность современности. Черное сердце есть воплощение зла в плотную форму и величайшая опасность для мира.